Глава 74. На оживленной улице ощущаю себя растерянной дурочкой. Это ж как меня разбаловал личный водитель, если я затрудняюсь найти остановку. Впрочем, когда я жила с родителями, я тоже редко пользовалась общественным транспортом. Мажорка, блин. А теперь теряюсь, как ребенок. Спасибо, телефон с интернетом спасают. Подсказывают, на что и где мне нужно сесть, чтобы доехать до прежнего места работы. А вот в переполненном автобусе чувствую себя непривычно живой. Точно дурочка. Едва не пропускаю свою остановку. Мы проезжали тоннель, интернет пропал на некоторое время, и приложение, естественно, зависло. Но выскакиваю из автобуса вовремя. Ох, кажется, мне на ту сторону... Бормочу, нахмурившись. Мы с Андреем подъезжали к зданию с другой стороны, и я не сразу узнаю знакомые очертания. Что удивительно, ни одна я стою, туплю на остановке. Мужчина, который вышел вместе со мной, также остается на месте и что-то усиленно ищет в своем телефоне. Приободренная шагаю в сторону перехода. Всегда приятно осознавать, что ты не самый глупый в этом мире. На пункте охраны я немного притормаживаю, но пропуск у меня с собой. Хорошо, что я додумалась не увольняться, а попроситься в неоплачиваемый отпуск. Я была устроена полунеофициально, но просто исчезнуть, ничего никому не сказав, я не могла. Написала такие сообщения девушке из отдела кадров, ведь уходить от Ларса пришлось резко. Вообще, нет никакой гарантии, что меня примут обратно. Ответа от девушки из кадров я так и не дождалась, мне пришлось избавиться от телефона раньше, чем она отреагировала. Но я уже приехала сюда, отступать некуда, надо попробовать. И если в этот раз все получится, я смогу обрести официальную работу и буду чувствовать большую уверенность в завтрашнем дне и в самой себе. На накопленном мной ранее и отступных Ларса далеко не уедешь. Вернее, нельзя ехать на этих деньгах. Их нужно попробовать сохранить и приумножить. Сумма получилась такая, что как раз уеду я далеко. Вздумай ими воспользоваться. Но ведь деньги имеют свойство заканчиваться. Спустя полчаса выхожу довольно из здания. Меня приняли обратно и на этот раз взяли официально. Жизнь прекрасна. Уже увереннее нахожу остановку. Не теряюсь, как житель диких джунглей, внезапно оказавшийся в большом городе. Удивительно, но мужчина, который вышел вместе со мной из автобуса, снова рядом. Поразительное совпадение. На обратном пути мне везет. Транспорт полупустой. Никто не толкается. И я занимаю место у окна. Что примечательно, мужчина садится напротив меня. Ему снова в мою сторону. Аран приставил ко мне слежку? Или это какой-нибудь очередной мститель? Возникают в моей голове закономерные мысли. И тут же паника затапливает меня всю. Сердце ускоренно бьется, становится трудно дышать. И я со всей силы прижимаю к себе сумочку, как будто она спасет меня. Что же делать? Что делать? Продолжаю паниковать. Выйти раньше? Сбить его со следа? Нет, глупо. Если он по мою душу, то прекрасно знает, где я живу. Очень мне хочется позвонить Арну, прояснить ситуацию, но я упрямлюсь. Ведь я самостоятельно собиралась решать все свои вопросы. «Ай, какого лешего?» Бормочу себе под нос и достаю таки телефон из сумки.